И если всегда в этой привычной для себя роли была сама Карина, то теперь все поменялось местами. Она почувствовала, как в душе просыпается нечто неведомое ей самой, глубокое, способное доставить счастье и ей. Ведь по-настоящему счастлив бывает не тот, кого любит, а тот, кто умеет любить». В этом сказывалась и причудливая жизнь самой Карины, когда количественное насыщение эротической жизни неизменно требовало своего выхода в эмоциональном плане. Ведь голая эротика быстро приедается. И партнером, который стал для Карины откровением, был Седой, чьем она так до сих пор и не знала. А попытки дважды узнать его имя не привели ни к чему. Он просто делал вид, что не слышал ее вопроса. Про нападение на военных Седой сказал ей только вчера. Они лежали в постели, и он просто рассказал ей о том, что завтра они уезжают из страны и что будут очень богатыми людьми. О самом нападении на колонну он ничего не сказал. И только ночью, когда он неожиданно поднялся, чтобы одеться, он, наконец, вкратце рассказал ей о сегодняшнем плане, подробно объяснив, где и когда она должна будет его ждать. Она не знала, что решение о ней он принял давно. Еще тогда, когда был в числе троих людей, узнавших о наличии подобного плана нападения на воинскую колонну. Они готовились к подобному событию очень тщательно. Но все равно поступивший сигнал о времени и месте нападения оказался достаточно неожиданным. Их троих собрали на даче и объявили о месте и начале нападения. Аркадий Александрович, Лось и Седой, слушали сидевшего напротив них человека, понимая, как продуманно и долго готовился этот план. Именно тогда они и решили для себя, кто поедет с ними в эту поездку. И тогда же решили, кто не поедет, заочно приговорив всю группу Карима. Сейчас спускаясь по лестнице, она с ужасом и удивлением думала, что убить человека оказалось так просто и так легко. Ее пугала именно эта мысль о легкости содеянного. Это было обидно и несправедливо. На одном из поворотов она замерла, чувствуя как с непривычки кружится голова. прислонилась к стене. Седой прошел мимо неё, даже не спросив, в чем дело. Она вздохнула и пошла следом за ним. Москва, 14 часов 30 минут. Совещание началось ровно в 14.30. Один за другим сюда прибыли почти все руководители силовых министерств. Прибыл тучный премьер-министр, недовольный и мрачный. Нездоровываясь ни с кем, он проследовал в кабинет министра обороны, чтобы открыть там общее совещание оперативного штаба, созданного президентом. Прибывший почти сразу следом за ним мэр города, напротив, несмотря на мрачную обстановку, успел поздороваться со всеми офицерами, увиденными на его пути, и тоже проследовал в кабинет министра. И только затем сюда начали приезжать гости, один вид которых заставлял нервничать всех дежурных в этот день офицеров и генералов. Премьер начал совещание точно по графику. В большой кабинет министра обороны собралось человек 40, все, кто так или иначе был причастен к решению этого вопроса. По настоянию генерала Ладынина сюда пригласили и Абуладзе с Борисовым, которые скромно сидели в углу кабинета.